Перс Джувейни писал о Батыи, что его военачальники при завоевании Руси отдали приказ отрезать пленным правое ухо, и что сосчитано было 270 тысяч ушей. Те лютые головорезы в погоне за врагом могли напиться из любой болотной лужи, а нынче в сарае, На базарах обычная вода продается за деньги. Во дворцах же богачей она брызжет из жерл фонтанов, повисая в воздухе перламутровой пылью. Потомки степных воинов, диких и свободных, эти люди уже ни в одном поколении сами были пленниками роскоши и утонченных удовольствий, которыми соблазнились жители, в городах дряблого пресыщенного Востока. Не странно ли, Чингис ненавидел города, все городское, а они построили самую великую столицу во всей Евразии, столицу, в которой уже при Узбеке чистилось сто тысяч народу. И все-таки какое-то недоверие, какое-то презрение к этому собственному детищу у них отчасти сохранялось. Сохранялся и обычай жить в сарае только в студенные месяцы. Как лишь наступали теплые дни, и степь, просохнув под ветрами, покрывалась коврами цветущих растений, ханы покидали сарайский дворец, украшенный золотым полумесяцем, и отправлялись гулять по кипчакским раздольям. Иногда ханские ставки откачевывали от верховья Ахтубы на сотни верст. Возвращаться не спешили, дожидаясь, когда замерзнут реки. Но и степные ветра не сдували с их лиц липкий отпечаток изнеженности. Ханскую ставку, кишащую челядью, в этих походах обычно сопровождали не менее многолюдной ставки ханских жен хатуней. Каждая из них ехала на громадной арбе, укрытые от солнца легкими тканями. Внутри арбы, окружая свою властелиншу, сидели или возлежали на шелковых и атласных подушках до полусотни юных красавиц, наряженных в живописные одежды и драгоценные уборы. При каждой из ханж состояло еще по 20 пожилых женщин, ехавших отдельно, Около ста верховых юношей-невольников, большое число старых слуг. Должно быть, великий Тимуджин немало бы подивился, а то и разгневался, попадись ему на глаза в степи это необычное воинство благоухающих мастиками красоток и избалованных рабов. Должно быть, ему не понравилось бы и поведение его кровных потомков, которое каждый день проводит с новой женой. Причем она должна не только кормить, поить и потешать своего господина, но и обредить его после свидания в новые одежды. Во время летних кочевок излюбленным местом для большой остановки было Пятигорье, граница между степью и снежными хребтами Кавказа. Тут на лужайках, вблизи ключей горячей воды, разбивали шатры и походные мечети, а вездесущие купцы мгновенно устраивали малое подобие сарайского базара. Хан плескался в ключевой воде, пахнущей серой. Считалось, что такое купание способно предохранить от болезней на всю зиму. Русских в Лусиджучи, впрочем, как и арабов и персов, удивляла картинная церемонность ордынцев в их обращении с женщинами. Но еще более то особое место, которое женщина занимала не только в быту, но и в государственной жизни. Хан бывало не сядет на трон во дворце, пока не встретит у входа и не проведет на сиденье всех своих хатуний. не пригубит чаши с вином, пока им собственноручно не нальет. Вручение привезенных собой подарков иноземцы начинали с хатуни, лишь напоследок одаривали главную жену и хана. От воли жен, особенно старшей, часто зависело расположение хана к приезжему князю Даннику. После смерти властелина его первая жена становилась регеншей, Иногда и при взрослых уже сыновьях. На каждом почти шагу, прислушиваясь к мнениям женщин, ханы заражались от них капризностью, непостоянством мнений, доверчивостью к сплетне, а не удовлетворяемую сполна жажду единоличной власти, сплошь рядом утоляли вспышками кровожадной жестокости. Так про хана Узбека, современника Ивана Калиты, при котором в Орде казнили шестерых русских князей, известно было, что путь к трону открыла ему одна из жен его родителя. Став хозяином царского дворца, Узбек сделал эту женщину собственной супругой. и мулы втолковывали народу, что в поступке таком нет греха, ибо родитель, владыки, не исповедовал ислам, и потому его брак с нынешней женой его сына не считался законным. А вот сам узбек, который, по словам велеречивого персидского поэта, был украшен красою ислама, и у которого шея чистосердечья была убрана жемчугами веры, имел полное право жениться на незаконной отцовой жене. Жестокость этого властителя, при котором Золотая Орда достигла пределов своего могущества, отличалась особой изобретательностью. Еще один восточный автор утверждал, на пути к власти узбек хан расправился якобы со 120 царевичами из рода Чингисханова, своих знатных пленников, заведомо обреченных на смерть. Узбек имел обыкновение томить неопределенностью, изматывать им душу разноречивыми слухами, то о близкой уже казни, то о ее отсрочке, то даже о возможной царской милости. Так именно он поступил с несчастным тверским князем Михаилом Ярославичем. Сначала затаскали князя по судам. Затем заковали в железо и повесили на шею цепь. На другой день прикрепили к шее еще и деревянную колодку. В таком виде возили его заставкой, а хан тем временем охотился. Потом привлокли Михаил Ярославича на городской торг. И тут на виду у толпы купцов, взаимодавцев, воинов и просто зевак. Князь был разрешен от уз... и наряжен в богатые одежды. Слуги даже принесли ему нарочно изготовленные яства. Но он, чуя недоброе, отказался от еды и питья. И снова его при всех разделе и скрутили железами. И еще двадцать дней возились с места на место, все с той же колодкой на шее, по следам царского кочевья. До последнего дня, надеялся Михаил Ярославич, что минует его страшная участь, посылал верных слуг ханше, которая обещалась помочь. И за час до своей смерти послал было за ней, да поздно уже оказалось, а, скорее всего, что и бесполезно. За подарки чего не пообещает женщина. Били его сапогами, схватив за уши, Один из палачей колотил князя головой об землю, пока, наконец, другой не всадил ему нож в грудь и не повернул рукоять между ребрами в одну и в другую сторону. Кому из ханж посылал Михаил Ярославич за помощью? Ни Кузбековой или любимицы Тайдуле? В 1359 году Московский мальчик-князь не просто имел возможность, но даже обязательно должен был навестить легендарную Тайдулу и вручить ей достойные ее возраста и исключительного положения при дворе подарки. Но если он прибыл в Улус-Джучи в 1361 году, то ханши уже не было в живых. промежутке между этими годами в синей орде, простиравшейся к востоку от Волги, объявился очередной искатель кровавой славы по имени Хидирь.